Этим же утром Эйзенхауэр пригласил к себе в резиденцию на улицу Иена Гертера, Гудпастера и Хеггерти. Он тоже хотел обсудить тактическую линию на предстоящий день и послушать новости. Все это было в порядке вещей. Помощники рассказали президенту, что русские распускают по Парижу слух. Прекращение полета в У-2 – снимает главное препятствие к саммиту. Нужен простой телефонный звонок Эйзенхауэра Хрущеву с выражением сожаления, и саммит сможет начать работу. Однако было и другое сообщение. Пилоты Хрущева срочно покинули квартиры и выехали в аэропорт. После небольшой дискуссии все это было сочтено интригой русских, намеревавшихся вести войну нервов и заставить Соединенные Штаты принять их требования. Что же делать? Еще накануне Эйзенхауэр, Деголь и Макмиллан условились встретиться в 10 часов утра в Елисейском дворце. Теперь на совещании у Эйзенхауэра было решено, что президент официально попросит созыва встречи на высшем уровне. Если Хрущев откажется все бремя ответственности за ее срыв будет лежать на нем. В Елисейском дворце три западных лидера так и решили. Деголь пошлет Хрущеву письменное приглашение на открытие встречи в Верхах сегодня в 3 часа дня и попросит дать письменный ответ. Дальше все зависит от Хрущева. Отказ будет означать, что это он сорвал Парижский саммит. Тем более, что в Елисейском дворце уже знали о сенсационном заявлении Хрущева журналистам у ворот Советского посольства. В английское посольство Макмиллан вернулся не один. С ним был Эйзенхауэр. Они сели под тенистыми каштанами и попросили кофе. Президент был приветлив и предложил Макмиллану поехать за город, чтобы отвлечься от грустных мыслей. Он хотел показать британскому премьеру замок в местечке Маранс-Ля-Коке, где он жил, будучи верховным главнокомандующим штаба Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. В своем дневнике Макмиллан записал, «Цель Эйзенхауэра была простой, бесхитростно простой. Если Хрущев должен поломать встречу в верхах, нет оснований» позволить ему сломать Англоамериканский союз. Через 25 минут Эйзенхауэр и Макмиллан были уже в замке. «Отсюда все и началось», — пояснил президент. В феврале 1952 года здесь чите Эйзенхауэров показали документальный фильм о полуночной демонстрации на Мэдисон-сквер-гарден. 15 тысяч человек выкрикивали лозунг «Мы хотим, Айка!» Маме Рыдана. Когда включили свет, гости подняли бокалы «За президента!» Теперь на этом же месте все и кончалось. Вступая в борьбу за президентское кресло, он хотел уменьшить международную напряженность. Однако получилось так, что он лишь усилил ее. Он хотел проводить честную и открытую политику, окончил ложью и недомолвками. Пропало вдруг все, что раньше создавало имидж Эйзенхауэра. Честное имя, терпеливое умение проводить осторожную, но твердую линию, непререкаемый авторитет руководителя — и даже обыкновенное везение. Только-только отъехал Эйзенхауэр с Макмиллоном, как в английском посольстве появился Громыко. Видимо, помня строгий наказ Хрущева ничего не делать и ничего не решать, он держался сухо. На все вопросы английского министра иностранных дел, как быть дальше и что предпринять, Громыко церемонно отвечал, что обращает на себя внимание предложение Никиты Сергеевича отложить встречу в Верхах на 6-8 месяцев, пока не созреют условия. Ллойд сказал, что английское правительство...